Глава 36. Аполлон. Чтобы попасть в туннели, нам пришлось взломать один из закрытых входов возле университета стерлинг -Фолса и перелезть через пилораму и брошенное там оборудование. Пилорама — деревообрабатывающий станок, предназначенный для продольной распиловки брёвен и брусьев различных пород древесины на пиломатериалы. Оказавшись внутри, мы будто бы попали в город-призрак, населенный бездомными, которых раз за разом продолжал выгонять город и крысы. Мы проходим мимо обшарпанных и покрытых плесенью палаток, опрокинутых холодильников, а также бочек с прилипшей к их дну золой. Куда бы я ни посветил фонариком, везде шныряют крысы, пищащие и разбегающиеся в разные стороны». Вскоре нам с Тэм приходится натянуть футболки на рот и нос, чтобы не вдыхать запах разлагающегося трупа, мимо которого мы проходим. Мне становится жутко, когда я думаю, что мы снова пройдем рядом с ним на обратном пути. Мы углубляемся в туннель, который ведет к Вестфолсу, и спустя несколько футов обнаруживаем, что он имеет четыре ответвления. «У нас нет столько времени, чтобы изучить каждый», — бормочет Тем. Мы разговариваем очень тихо, потому что на практике узнали о том, что произносимое нами имя долгим эхом разносится по тоннелям. Я открываю карту, присланную Дэниелом на наш телефон, и увеличиваю изображение развилки, перед которой мы оказались. Один из тоннелей ведет к спуску бару титанов. И я думаю, что если есть в городе место, которое 100% бдительно контролируется титанами, так это данный квартал. Тем соглашается с моей логикой и следует за мной вниз по одному из туннелей. Мы проходим половину пути, и, судя по карте, выходим из нейтральной зоны, а, свернув за угол, сталкиваемся с заброшенным вагоном поезда. Моя сестра подпрыгивает от неожиданности и корчит нерожицу, когда видит мою ухмылку. В кромешной темноте мы приближаемся к вагону и, обойдя его вокруг, Тем взбирается по ступенькам и открывает дверь. Ахнув, она роняет фонарь, который с грохотом катится вниз по ступенькам, а затем падает на рельсы у моих ног. Что там? требую я ответа, направив свет фонаря на ее искаженное от ужаса лицо. Отлично. Видимо, все намного хуже, чем мы ожидали. Поднявшись по ступеням, я встаю рядом с Артемидой и свечу фонарем в проход. Вагон поезда оказывается начинен взрывчаткой. Из бочек торчат провода и фитиля, и я понимаю, что этот вагон — настоящая переносная бомба. «Они могут отправить его отсюда прямо в центр Стерлинг-Фоллса», фолса шепчет Артемида, «и взорвать университет, финансовый район да всю нейтральную зону». «Мы можем обезвредить бомбы или нечаянно прикончить самих себя», — шепчет она. «Нам нужно просто вытащить детонаторы». Говорю я, делая шаг назад. Внезапно я чувствую, как что-то упирается мне в лодыжку, после чего слышу щелчок. Это была растяжка. Вот чёрт. Я прыгаю вперед к бочкам, взрывчатые устройства на которых теперь уже мигают красным. «Он вот-вот взорвётся!» — кричит Артемида. «Убирайся оттуда, нахрен!» Но вместо этого я вырываю детонаторы, не зная, поможет ли это или усугубит ситуацию. Но моя мотивация состоит в том, что от такого огромного взрыва нам не убежать, а вот от маленького — возможно. Я успеваю достать детонаторы из бомб в половине вагона, когда Артемида проходит вперед и хватает меня за руку. Она успевает вытащить меня из вагона, прежде чем он начинает двигаться. Двери прямо перед нами закрываются, и мы, не сговариваясь, бежим вниз по рельсам за угол. Яркий свет от мигающих на детонаторах красных лампочек внезапно гаснет и раздается взрыв.